Глава 17. Приём задумывался только ради одной цели вывести на чистую воду скрытую угрозу. Возможно, Георгий перестраховывался, но лучше проявить излишнюю бдительность сейчас, чем в будущем полномасштабную войну. Наступил день приёма, и на станции стали собираться правители спасённых цивилизаций. Они представлялись и потом присоединялись к остальным в зале. Сергей Светлов, Антон Северов, СВЭЛ и остальные ждали объяснений по поводу цивилизации Арробов. Правитель Арробов Юлиус прибыл в сопровождение своего необычного эскорта. Его внешний облик и горящие глаза казались жутковатыми. Он приблизился к Георгию и почтительно представился, после чего поблагодарил за спасение и приглашение посетить космическую станцию с дружеским визитом. Георгий смотрел на Юлиуса и тестировал на недоступном тому уровне. Тот даже не догадывался, что раскрыт. Да и не он это вовсе, а Сьюис. Верховная избранная цивилизация Джао. Примечание 34. Примечание 34. Роман безумия апокалипсиса. Ей удалось найти заброшенную цивилизацию без населения, но с сохранившейся инфраструктурой. получив такой подарок, трансформировалась сама и приказала трансформироваться джао. С этого момента цивилизация джао изменённых пропала, а возродилась цивилизация оробов, с которой кипдига и межгалактический союз вели переговоры, не подозревая, кто это. Георгий величественно принял заверения в преданности и вечной дружбе с Юис Юлиус, посчитав, что миссию свою выполнила отправилась в зал переговорить с командующим Северовым, с которым вела дела и даже выевала, потом со Светловыми, с Велом и так далее. Вела себя весьма общительно, понимая, с кем ей придётся теперь жить и общаться. Видела, какую силу представляет император Георгий и понимала, что свергнуть его или победить не удастся, разве что захватить станцию хитростью. Неожиданно наткнулась на знакомые вибрации и не поверила. Перед ней собственной персоной предстал правитель Талис. Такой встречи она не ожидала, знала, что Талис погиб в битве с Кипдиго. Оказалось, нет, вот он. Быстренько спрятала углубаков в сознании и всё, что могло её выдать, и поздоровалась с ним неманически. Речевого аппарата у Аробов не было. Тот ответил нас несколько безразлично. Она представилась и завела разговор, рассказав о себе, попросила рассказать о нём и его цивилизации без всякой охоты, он сжато рассказал, опуская детали. Вот так наши вытащили из складок пространственно-временного континуума. Оружие оказалось с генератором открытия порталов, именно так. Только не открытия, а взлома, поэтому наша вселенная и коллапсировала. Такие вот дела. — Невероятно! У вас такая интересная жизнь и необычная цивилизация! Я хотела бы познакомиться с ней поближе. — Тогда вам не ко мне, а к командующему Леону. — Вон он, потому что он остается, а я уж летаю с императором. — Благодарю вас, правитель, за интересную беседу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Время покажет, как все сложится. На этом разговор завершился. И Уталис остался небольшой осада, как будто он побывал на допросе. В какой-то момент показалось совсем ненадолго, что он давно знает правителя Юлиуса. Но откуда? Он никогда с ним не встречался. Георгий пригласил Светлова с севера Уталиса и Светлова в специальный кабинет для переговоров с агрессивными представителями буйных цивилизаций. Об этом знал только Дэн и очень удивился. Вопросительно посмотрел на Георгия. — Так надо. Веди туда командующих. Как только те ушли, попросил передать правителю Юлиусу, что он хочет провести переговоры без посторонних, наедине. Сьюис Юлиус насторожилась, но отказаться нельзя. Она находилась на территории императора. Он здесь безраздельный хозяин. Пришлось следовать за провожатым, который привел ее в шикарный зал. Император же ожидал ее. — Прошу. Проходите, правитель, располагайтесь. — Прошу. — указал ей Георгий на кресло, стоящее напротив. — Благодарю вас за приватную аудиенцию. С чем это связано? — Дело непростое и пока не требует огласки. — Все будет зависеть от того, какую линию поведения вы выберете. Сьюи забеспокоилась, понимая, что-то пошло не так. Но, с другой стороны, опасаться нечего, ее инкогнито раскрыть невозможно. Поэтому ответила нейтрально. — Я весь внимание, император. «Ну, что вы, это я само внимание!» «Вы ничего не хотите мне сообщить?» Вот здесь Сьюи забеспокоилась по-настоящему, почувствовав, что опасность просто задышала на нее. «Что делать?» «Император, похоже, меня раскрыл, но прямо об этом не говорит. Нужно выяснить все до конца. И если он все знает, то попытаться его ликвидировать». И, приняв его облик, ставя во главе станции вместо него. «Да». оптимальный легко выполнимый план. Сьюис оставалась верна себе и шла к цели, несмотря на ситуацию. Теперь её цель руководство станцией, и она близка к её осуществлению. Совершенно вас не понимаю. Задайте вопросы, я отвечу. Хорошо. Попытаемся сыграть в эту игру. Кто вы? Какую цивилизацию представляете? Император, вы же знаете, он её перебил. Нет, не о робов, а настоящую. Сьюис поняла, она раскрыта. «Можно еще потянуть время, но смысла особого нет. Нужно принимать решение здесь и сейчас. К раскрытию своего инкогнито она не была готова. Вариантов два. Первый — сказать правду, и пусть император решает, что делать дальше. И второй очень опасный — напасть на императора, убить и захватить власть на станции, трансформировавшись в него. Время утекало, нужно принимать решение». Второй вариант точно губительный. В случае неудачи у неё не будет возможности вырваться со станции. Пока Сьюис Юлиус решала, как поступить, стоия перед трудным выбором, приглашённая императором правителей команда ещё наблюдали за происходящим из-за специального экрана. То, что сейчас происходило, не укладывалось в рамки. Оказывается, Оробы и вовсе не Оробы, особенно напрягся Северوف и Андрей Светлов. С аробами они сблизились и вели торговлю, проводили культурный обмен, и все шло хорошо. Так что же не так? Вот прямо сейчас секрет может раскрыться. Напряжение нарастало, все внимание на императора и Юлиуса. А тот молчал, анализируя, и понимая, что второй выбор — приговор и ему, и цивилизации измененных. Решил еще потянуть время и попытаться вывернуться — Я правитель цивилизации аробов, Юлиус. Не понимаю, о чём вы говорите и что имеете в виду. За что рыно напряжение немного улеглось, и всё-таки это Юлиус, но зрители ошиблись. Император продолжал спектакль. Ясно. Не хотите по-хорошему. Рано или поздно ваши инкогнито и инкогнито вашей цивилизации всё равно раскроют. Шило в мешке не утаишь. Тайное станет явным. Всё понятно. Хорошо, что я не стал реализовывать второй вариант. Император готов к такому развитию событий. Дальше тянуть смысла нет. Придётся поговорить начистоту. Как вам удалось раскрыть мою инкогнито? Такую искусную маскировку раскрыть невозможно. Вы правы с её, с верховной избранной цивилизации. При этих словах Талиса и Северова чуть удар не хватил. Всё что угодно, только не это. Тем не менее, приказы императора сидеть тихо и наблюдать выполнили и не выдали себя. А император продолжал: "У меня особый дар. Я вижу то, чего не видят другие. И я вижу, вы успешно заместили аробов, и что удивительно, наступил мир между вашей цивилизацией Кипдига и межгалактическим союзом. Вы решили пойти по мирному пути. Собирайтесь мирно сосуществовать с этими и другими цивилизациями". Сири ис поняла. Император не так просто, он очень умён. Пытается предложить ей вариант не раскрывать её инкогнито и дать возможность продолжать жить в этом образе в обмен на что? На отказ от претензий на господство во вселенной. Именно так, подтвердила её мысль император. Оказалось, он видит её насквозь. Теперь понимаю, что и я, и моя цивилизация находится в вашей власти. Признаю ваше превосходство надо мной и моим народом. Прошу не губить меня и мою цивилизацию. Жить в мире с остальными лучше, чем бесконечно воевать. Я отказываюсь от интриг и борьбы за абсолютное господство и заверяю вас, что буду жить мирно с остальными цивилизациями. Заверения приняты. Ваше решение верное. Время покажет, сможете их выполнить или нет. Если нет, знаете, что последует. Я выполню всё, что обещал. В таком случае правитель Юлиуса Удиенция окончена. Можете возвращаться к своей цивилизации. Благодарю за продуктивные переговоры. Сьюис Юлиус повернулась и вышла. Так с ней никто и никогда не разговаривал. Она чувствовала запредельную силу императора и подчинилась его воле. Пока разыгрывался этот спектакль, Талис и Антон по очереди пытались выскочить из укрытия. Но Дэн и Свелл сумели их удержать. Как только Сьюис удалилась, Талис с Антоном стали убеждать Георгия в том, что ей верить нельзя. Она нарушит обещание, и что во Вселенной теперь не будет покоя и мира. Георгий слушал молча, не перебивая. Наконец оба иссякли, а он все смотрел на них, потом заговорил. «Талис, а судьи кто? Давай возьмем тебя. Твои действия будут похлеще, чем ее. Но я тебя взял на станцию». поверил в твою порядочность и честность. Так почему ты отказываешь в этом своей суплеменнице? Ты ведь тоже не ангел. Расковол цивилизацию пытался уничтожить планету Лагуна с целой цивилизацией. Примечание 35. Примечание 35. Роман Кибдиго. Твоё никчёмное существование в образе Медузы ничего, кроме горя, не несло. Так в чём ты меня хочешь убедить в том, что я не прав? Император встал, подошёл к Талису и строго на него посмотрел, ожидая ответа. Тот понял, что проиграл словесную дуэль, поэтому ответил нейтрально. Вы меня убедили, видимо, так и есть. Ну, вот, другое дело. Вижу мудрого правителя и командующего. Потом посмотрел на север. Вот тут поднял перед собой руку. Император, я всё понял. Сам привёл Сьюис к примирению с нашими цивилизациями и согласен с вашим решением. «Более того, никогда и ни про каких обстоятельствах не раскрою ее инкогнито». «Хорошо, что вы все правильно поняли». Потом перевел взгляд на Светловых и Свелла. Они еще не обрели ясной смысли, и даже речи к ним еще не вернулся. Но потихоньку приходили в себя. Первым зарычал Свелл. «Император, вы великий человек! За пять минут сделали то, чего мы добивались тысячи лет». Такое положение меня вполне устраивает. Обезуешь хранить тайну. Ну а вы что скажете? Присоединившись к тому, что уже сказано, лучший выход из прошлого конфликта на этот момент оставить всё как есть. Ну, а будущее покажет, как оно будет. Тайну сохраним. Отлично. Быстро я вас и удивил, и убедил. Теперь подумайте вот над чем. У нас ещё остался незанятый транспортный уровень. Он как раз подойдёт для флота аробов. И вам здесь спокойней будет. Как думаешь, Талис? Дело стоящее. Хорошо бы под мое командование. И с надеждой посмотрел на императора. Талис, мы только что договорились. У них будет свой командующий. В будущем оставлю этот момент на усмотрение Дэна. Итак, ситуация улажена. Тогда все. Дэн, пока Иулиус здесь, переговори с ним насчет лотов. Андрей улетел со станции со смешанным чувством. С одной стороны, удалось решить все вопросы будущего сосуществования со всеми цивилизациями, где гарантом выступал Георгий, авторитет у которого непререкаемый. С другой стороны, старые враги, замаскированные по дружелюбную цивилизацию, об этом будет знать только он. Очень хотелось поделиться с Лоаном, но, увы, нельзя. Слово дал. Сьюис следовала в транспортный ангар в сопровождении своей делегации «Суэй». Случившееся выбило ее из колеи. Но, с другой стороны, не нужно вести двойной игры. Теперь путь один. Честно выполнять данное слово. В ангаре ее ждал командующий Дэн. Сьюис почувствовал, что вот сейчас ее арестуют, и на этом все закончится. Но нет. Командующий к ней обратился почтительно в соответствии с чином и званием. «Правитель Юлюс, позвольте задержать вас ненадолго. Есть один вопрос, требующий решения». Что за вопрос? Все цивилизации направили свои флоты на станцию. Нам скоро предстоит вступить в бой с серьезным противником, чтобы отстоять свободу и существование этой вселенной. Дело добровольное. Если вы решите направить флот для совместной борьбы с внешней угрозой, то я подготовлю для него место на борту станции. Главная забота любого правителя — безопасность цивилизации. И если остальные направили свои флоты... то и я исполню свой долг и тоже направлю флот. Кто им будет командовать, тот, кого вы назначите сами. Я, соответственно, командую всеми флотами на станции. Да будет так. Сьюис понимала, что всё не так просто и однозначно. Это плата за молчание императора, и она должна быть щедрой. Поэтому оставила себе треть флота, основную часть отправила на станцию под командованием Туксиуса Олисса. Примещание 36. Примещание 36. Роман «Безумие апокалипсиса». «Благодарю вас, правитель, за щедрый вклад в общее дело». На этом он была на свою планету и благодарила Бога, что легко отделалась. Могла вовсе не вернуться. Приняла решение. Больше никаких интриг и захвата власти. Просто жить за всеми своими цивилизациями в мире и дружбе. По крайней мере, на ближайшую перспективу. Ден доложил Георгию о щедром вкладе в общее дело защиты Вселенной Юлием. Тот довольно ответил. По-другому и быть не могло. Она просто откупилась. Такова цена моего молчания и вашего. Ден, смотрите, они проговоритесь. Предупреди остальных. Думаю, не стоит. Один раз сказали достаточно. Может быть, и так. Второе напоминание будет означать недоверие. Георгий подошёл к нему и заговорил: Мы собрали под крышей нашей станции самое разнообразное силы. Будь очень внимателен. Как только прибудут флоты аробов, ар размести и начинай тренировки. Флоты должны быть в полной боевой готовности, никакой расслабухи. Дело предстоит серьёзное. Пока есть время, будем заниматься и учиться военному делу. Дену шёл, а Георгий активировал датчик топлива. Он почти подходил к нулю, очень тревожный показатель. «Нужно обязательно пополнить запасы, а для этого найти этот редкий минерал». Немешко я дал команду ей отправить разведывательные зонды для поиска минерала. «Отправил. Но уверенности в том, что они его быстро обнаружат, не было. В прошлый раз Кларин доставлял сам Алик с командой. Но теперь той вселенной нет. Она тоже коллапсировала». Примечание 37. «Так что запасные варианты отсутствовали». примещение 37. Роман война измерений. На 1-2 рей топливо хватит. Что делать потом, понимания нет. А если боевая обстановка? В общем, проблема вставала во весь рост. Решил сообщить Алексу, может, он поможет. При воспоминании о сыне заныло сердце. Георгий понимал, как ему непросто. Он отвечал за всех. Уже и не человек вовсе, а высшая сущность. «Все время ходит на грани бытия», — махнул рукой и пошел к жене. Та занималась подрастающим поколением, преподавала и являлась как бы министром образования на станции. С прибытием новых цивилизаций работы прибавилось. «Вера, как всегда, что-то писала». Георгий потихоньку подошел со спины. «Я тебя вижу и очень удивлена, почему так рано. Работы убавилось». «Да нет», — целую ее, — проговорил Георгий. «Наоборот, прибавилось...» Алекс долго не отвечает. «Ты его вызывал?» «Нет, он сказал ждать и готовиться к рейду». «Тогда в чем дело?» «Жди и готовься, у него без тебя много дел». «Пожалуй, ты права, так и сделаю». «Небольшая передышка не помешает. У нас на станции появилось столько новых цивилизаций, что скучать не приходится». «Со временем притрутся, и все образуется». очень на это надеюсь. Поговорили ещё о том, о Сёмпов вспоминали, обсудили внуков, и Георгий отправился заниматься делами.